Всего этого достигает единственная внутренняя сила художественного духа. Но это чисто объективное настроение облегчается и споспешествуется извне идущими навстречу объектами, призывающими к их созерцанию даже навязчивым обилием красот природы. Ей почти всегда удается, внезапно раскрываясь перед нашими взорами, хотя бы и на мгновение вырывать нас из нашей субъективности, из рабского служения воли перенося в состояние чистого познания. Поэтому-то мученик страстей, нужды или забот уже одним свободным взглядом на природу так мгновенно освежается, развеселяется и укрепляется. Буря страстей, напор желаний и опасений и вся мука, хотения чудным образом успокаиваются мгновенно ибо в ту минуту, когда мы, оторвавшись от хотения, придаемся чистому, безвольному познанию, мы вступаем как бы в другой мир, где все волнующее нашу волю, тем так сильно нас потрясающе, более не существует. Такое освобождение познания точно так же выносит нас из-за всего, как сон и сновидения, Счастье и несчастье исчезают. Мы уже более не индивидуум, Он забыт, а только чистый субъект познания. Мы существуем уже только как единое око мироздания, взирающее из всех познающих существ, способное, однако, только у человека вполне освобождаться от служения воли, чем до того уничтожается всякое различие индивидуальности, что становится все равно, принадлежит ли созерцающее око могущественному владыке или угнетенному нищему. Ибо несчастье ни, ни горе не переносится с собою за эту границу. Так близка постоянно от нас область, в которой мы вполне ускользаем от всего нашего горя. Но у кого хватает силы долго в ней удерживаться? Как скоро малейшее отношение этих же самых, столь чисто созерцаемых объектов к нашей воле, к нашей личности, снова вступит в сознание Волшебство кончается. Мы падаем обратно в познание, под властное основания, Познаем уже не идею, а отдельную вещь, звено цепи, кое и мы сами принадлежим, и становимся снова добычей всего нашего горя. Большинство людей, за полнейшим отсутствием объективности, то есть гениальности, почти постоянно в таком положении, поэтому они неохотно остаются глаз на глаз с природой. Им нужно общество, по крайней мере, книга, ибо их познание остается на службе воли. Они поэтому ищут в предметах какого-либо отношения к их воле и предо всем не имеющим подобного отношения внутри их, подобно основному басу, раздается непрерывное, отчаянное «Какая же мне в этом польза?» Поэтому и наипрекраснейшая обстановка получает для них в уединении пустынный, мрачный, чуждый, враждебный вид».